Глава двадцать четвертая. День четвертый. Мадрид. Почувствовав приступ тошноты, Карделия бросилась в ванную. Диего стоял за дверью, готовый прийти на помощь, хотя потрясен он был не меньше сестры, чье тело обнаружили в канале. По словам полицейского, жертва была в таком состоянии, что предварительное опознание удалось произвести только по пластиковой карточке, абонементу фитнес-клуба, найденному в кармане куртки. А теперь от него требовалось подтвердить их догадки. Курток у Кардели было три: кожаная, джинсовая и замшевая. Коп не уточнил материал. Когда она уезжала в аэропорт, карточка лежала на с т у л ь к е у входа. В этом она была уверена. Так как же абонемент фитнес-клуба оказался в темных водах Риджинс-канала? Ограбление? Агент Скотланд-Ярда об этом не упомянул. Единственное возможное объяснение заставило ее броситься к унитазу. Она вышла, глаза у нее были красные. Дега заставил ее выпить стопку чего-то крепкого и прижал к себе. С улицы донеслись детские крики, и Карделия подскочила от неожиданности. Она вышла на балкон. Снаружи нечем было дышать, но при виде носившейся по скверу ребятни девушка почувствовала себя немного лучше. Взгляд на жизнь, когда все мысли о смерти. Пенни Роуз никогда бы не украл а у нее куртку, и она была совершенно неспортивной. Карделия цеплялась за это как за спасательный круг. Невыносимо даже представить, что Пенни Роуз могла потерять жизнь из-за нее. К тому же она такая изворотливая, настоящая ирландка, и никогда бы не сдалась без боя. Но, возможно, именно поэтому ее лицо было б е з о б р а е н о Она сама доброта. Немыслимо, чтобы такой прекрасный человек оказался в канале, как дохлая рыба. Диего не сможет ее опознать. Это следует сделать самой Карделии. Это она должна закрыть ей глаза, помолиться за нее и попросить прощения. Диего заверил сестру, что она ни в чем не виновата. В больших городах преступления случаются каждый день, особенно в Лондоне, где с недавних пор т е б я могут зарезать всего лишь из-за пачки сигарет. д о л ж н о быть ее подруга одолжила ее вещи, чтобы сходить куда-то, и на нее напали. К тому же пока что они не знают точно, она ли это. Но его слова звучали фальшиво. Она понимала, что он сам себе не верит. По крайней мере, добавил он, раз Кардели считают мертвой, ее жизнь вне опасности хотя бы на время, и это хорошая новость. Что мне сказать полиции? – спросил он. Она бросилась на него и принялась молотить кулаками по груди. Если Пенни Роуз мертва, хороших новостей быть не может. Как бы ей хотел о сейчас перенестись во двор, отодвинуть кирпич, закрывающий тайник, забрать ключи и двадцатифунтовую банкноту. облегчением осознав, что ее помощница не приходила заниматься квартирой, и даже если бы Пенни Роуз расположилась у нее, чтобы пожить немного под крышей, поспать в нормальной постели, принять ванну и наесться д о с ы т а Кардели ведь сама предложила ей брать в холодильнике все, что хочется. Она никогда не открыла бы дверь незнакомцу. Почему только Диего не хватило духу спросить, где произошло преступление? Диего схватил ее за руки и притянул к себе. Они справятся. Все это просто страшный сон. Он отправится в Лондон и во всем разберется, а ей останется только ждать его тут. А во его отсутствие она может заниматься любыми пристановками в квартире, если захочется. Кардели позволила брату себя обнять, уткнулась головой в его плечо и заплакала по Пенни Роуз, все еще надеясь однажды услышать, как она играет на гитаре где-нибудь посреди Кемдонского рынка. С тех пор, как им позвонил, из и Скотленд-Ярда прошел час. У Кардели началась ужасная мигрень, и она легла в постель. Диего приложил ей к о б у в л а ж н о е полотенце. Он оставит сестру отдыхать, а сам сбегает в ресторан, чтобы сообщить шеф-повару, что уезжает на два дня, а заодно купит все, что может ей понадобиться, позвонит Хуану, другу одолжившему им мотоцикл и попросит его присмотреть за ней в его отсутствие. Оставив дверь в комнату приоткрытой, он взял ключи и шлем и пообещал вернуться самое позднее через два часа. Диего сдержал обещание. Но когда он вернулся, квартира была пуста, а на подушке лежал записка от Кардели. м и л ы й Диего, в Лондон должна отправиться я, а не ты. Прошу тебя, не волнуйся за меня, ч е к и т а и не пытайся последовать за мной. Я позвоню тебе, как только прилечу. Мне нужно узнать, что произошло, и я не хочу, чтобы ты встречался с полицией раньше, чем я во всем разберусь. Мы побеседуем с ними вместе, но позже. А пока заботься о Флорес. И главное, следи за тем, чтобы сбор данных наших участников Конгресса шел по плану, не забывай сохранять все файлы. Мы обязательно встретимся, когда придет время, а пока оставайся здесь и продолжай нашу миссию. Твоя любящая сестра. День четвертый, Тель-Авив. с т р е ч а снова вдохновила Дженис. Мысль о том, чтобы снова разоблачить тайны банка J.S.B.C., оказалась необычайно возбуждающей. В редакции соединения недостаточно безопасно. Можно было бы воспользоваться вайфаем дом престарелых, но к нему она уже подключалась на кануне, и опасалась, что если будет подолгу здесь торчать, то рано или поздно привлечет что-нибудь внимание. Она заскочила в автобус и воспользовалась возможностью как следует обдумать способ д е й с т в и й Лучше всего будет подключиться через другие сервера, хорошо защищенные и расположенные далеко от л я в и в а и она знала, к кому для этого нужно обратиться. Автобус уже подъехал к ее остановке. Дженис принялась рыться в сумочке, пытаясь, как обычно, найти ключи, и, как это часто с ней случалось, не нашла. Тогда она обшарила карманы куртки и, выудив бумажный носовой платок, уже собиралась его выбросить, как вдруг почувствовала укол сомнений и развернула его. Кто бы мог подумать, что обычный клочок бумаги окажется такой ценностью? Но а ухитрилась передать ей р е к в и з и т ы перевода так, что она этого не заметила. Подумав о том, как рисковала ее подруга, чтобы вынести эти сведения с военной базы, Дженис н ощутила что-то похожее на вину. Выйдя из автобуса, она бросилась к дому и з а б а р а н и л а в дверь, чтобы Давид услышал ее из мастерской и открыл. Ты совершенно невыносима, обругал он подругу, впуская ее в дом. Когда закончишь любезностями, можешь оказать мне огромную услугу. По-моему, я только что ее оказал, оторвавшись от работы. Давид. Змолилась Дженни, сположив сумку. Это правда, очень важно. Он поднял бровь и смерил девушку взглядом. Ладно, пойдем мастерскую и объясни, что тебе нужно, пока я пишу, и будем считать, что ты меня не отвлекала. Святая святых обычно не допускался никто, но художник, принявший невинный вид, рассчитывал поразить подругу вершины своего творчества. Портрет там в полный рост, на который как раз наносил последние мазки. Он встал перед Мальбертом, взял тонкую кисть и добавил на холст красную точку с нетерпением ожидая реакции. Но Джени смотрела не на него и мыслями витала далеко отсюда. Слушаю тебя, ровным голосом произнес Давид. Ты по-прежнему в хороших отношениях с тем типом, живущим над магазинчиком на углу? Не знаю, о каком таком типе ты говоришь, раздраженно ответил он. Ну как же? Красавчик лет тридцать, старая Веспа, с о л о м е н н а я шляпа, носит гавайские рубашки. И... к т о т е б е о нем рассказал. Оборвал ее Давид. Ты кто же еще? Не стоило мне этого делать все в прошлом. И вообще мои отношения тебя не касаются. Только не тогда, когда они ввергают тебя в такое, у ныне. На самом деле меня интересуют сим-карты, которые он продает из под полы. Ты п о х в а л я л с я что встречаешься с нарушителем закона. Может быть. Но это было мимолетное увлечение на один вечер. Ну ладно, на несколько. На несколько недель. Поправила Дженис. н А в себя ты приходил несколько месяцев. Ну тогда ты знаешь ответ на свой вопрос нет. Дженис н ничего не сказала, прекрасно зная, что ничто так не выведет Давида из себя, как ее молчание. Она была уверена, что в этой игре победа за ней. Терпением он не отличался. Но художник со вздохом отложил кисть. Можем ему позвонить? Я хотела бы купить у него симку за его цену. н у то есть, если у тебя получится сделать так, чтобы он меня не разорил, буду благодарна вдвойне. Да плевать я х о т е л на твои чертовы симки. Я тебе о своей картине говорю. Дженис н закатила глаза и подошла к картине. На холсте метр пятьдесят на метр маслом изображена женщина на шезлонге. т е п л ы е тон, она дышит радостью, чего нельзя сказать о выражении ее лица. Ярко-красные губы придают героине невероятную чувственность. На заднем плане террасы и далекий пейзаж с морем на горизонте с и н е в а к о т о р о г о насыщенностью превосходят небо, з а н и м а ю щ е е половину полотна. Великолепно, воскликнула она. Не преувеличивай, ты так не думаешь. Если бы мне не нравилось, я бы так и сказала. Потрясающе. Кто это прелестное создание? Ты. Дженис н зажала рот рукой, чтобы не рассмеяться. Убирайся, видеть тебя не могу. Да нет, просто я совсем голая. Ну, когда ты загораешь в саду, т ы не слишком одета. Дженис н кивнула. Что тут скажешь? Впечатляющая работа, на Матис похоже. Для художника сравнение всегда обидно. Но да ладно, прощаю. Тебе правда нравится. Еще раз тебе говорю, блестяще. Сколько денег должно быть на карточке? Вздохнул Давид. Столько, чтобы хватило на часовой звонок за границу. И когда она тебе нужна? Сейчас. Ладно, посмотрим, что можно сделать. Но имею в виду, что с моей стороны это подвиг. Добавил Давид, выходя из мастерской. До нее донеслись отголоски разговора из-за двери. Сначала почти шепотом, потом в полный голос, взрыв хохота и через несколько мгновений Давид вернулся. Тебе повезло, он у себя. Можешь сходить в магазин и забрать свою симку. Она обойдется тебе в триста пятьдесят шекелей, то есть почти даром. Возьми деньги и жестянки на стеллаже над Мальбертом. Я так полагаю, у тебя в кармане пусто. Если соберешься вернуть, добавь сотню сверху. Мне пришлось пригласить д р у г а на ужин, чтобы отблагодарить за услугу. Женис подпрыгнула и смачно расцеловала художника. Став на цепочке, дотянулась до жестянки и вытащила четыреста шекелей. Побещав купить Давиду сигарет, и уже на пороге о б е р н у л а с ь По-моему, это все-таки немного п о л ь с т и л моим формам. Проваливай, заорал Давид. Добежав до угла, забрав сим-карту и вернувшись, Дженис н немедленно вставил ее в телефон и позвонила на окраину Киева. Какая муха вас всех ужалила? Озабоченно спросил Виталик. Почему т ы спрашиваешь? Раз ты звонишь мне с такой лини, значит у тебя проблемы, или тебе понадобились мои заслуги? Дженис н объяснила Виталику, что собирается сделать, и сообщила цифробуквенный код, который ей д а л а Ноа. Ты хочешь, чтобы я вломился на сервер торгового банка и вычислил отправителя денежного перевода насчет компании, зарегистрированной в Лондоне? Именно. Метелик. Это тебя не семечки лозгать, это сложная штука, чтобы туда пролезть, нужно найти их слабое звено. Незачем у меня есть доступ к лозейке на их сервер. Значит, чутка не такая сложная, но не простая. А еще я подсадила компьютерного червя типа конфикера, и он пока не обнаружен. Ты что, спала с банковским кассиром? Ладно, погляну, что могу сделать. Но про параллельное подключение даже не думай. Такие подвиги Виталик совершает в одиночку. Неправда? Мы и не такое делали вместе. А я знаю их защиту лучше, чем кто-либо. Если будут проблемы, я тебя проведу. Виталику не нужны проводители. Предоставь мне самому разбираться. Как ты в первый раз внедрилась в их систему? Старый добрый трюк, флешка забытая на парковке. Я полетела над Джерси и разбросала десяток между машинами. И уже на следующий день один из сотрудников банка нашел одну, заглотил н а ж е в к о й и вткнул ее в свой комп, чтобы посмотреть, что на ней. удивительно, что такое еще срабатывает. Срабатывает, причем каждый раз. Ладно, я настрою комп и дам тебе знать. А если бы я был сильно занят, ты бы сказала, пожалуйста. Я ж тебя знаю. Тебе не терпится взяться за дело еще больше, чем мне. У тебя наверняка уже руки на клавиатуре. Я жду, отозвался Виталик. Пожалуйста. Виталик застонал от удовольствия. Дженис подключила компьютер к смартфону, к о т о р ы й установила защищенную от слежки симку. На всякий случай она перенаправила соединение через сервер в Индии, затем через немецкий и, наконец, через российский. Если сотрудники JSBC обнаружат взлом, они решат, что виноваты хакеры из Восточной Европы. Виталику особой подготовки не требовалось, его рабочий кабинет был настоящей киберкрепостью. 15:00 по г р е н ы и ч у в небе над Парижем разминулись два самолета. Один летел на юг, е Катерина и Матео должны приземлиться в Риме меньше, чем через два часа. Другой держал курс на Лутон, город неподалеку от Лондона, где Карделия окажется через час. В Киеве и Тель-Авиве полным ходом шла кибератака на серверы банка, расположенного на Норманских островах. В Стамбуле Майя надела спортивный костюм. И вышла на пробежку вдоль Босфора, пытаясь придумать план Б, который поможет ей выбраться из очевидной ловушки.